Эпилог. Люди на поверхности планеты не смело выходили из укрытий. Они смотрели на небо, в котором теперь было две луны. Одна старая, к которой они привыкли. А вторая гораздо меньшего размера появилась после катаклизма, который потряс планету. Гигантская волна цунами, пронесшаяся по Земле, натворила немало дел. Погибло множество людей но и спаслось немало. В меньшей степени досталось центральной части Евразии. Оставшимся в живых предстояло переосмыслить свою жизнь и научиться жить в новых реалиях. Немногим из людей было известно, что произошло на самом деле. Но слухи уже распространялись. От человека к человеку, шел рассказ о невиданных доселе вспышках в небе. Орес вышел из червоточины, и она тут же схлопнулась, отрезая кораблю путь обратно. Экипаж сидел на своих местах и напряженно вглядывался в космос. На всякий случай они походи уничтожили патрульные корабли, охранявшие Червоточину. Мало ли вдруг она когда-нибудь откроется снова. Одна гордая агравская девушка, вцепившись зубами в подушку, горько плакала у себя в каюте. Посвящается моему горячо любимому брату. Конец третьей книги